В центре зала высилась стеклянная большая выгородка, типа тех, что мы встречаем в зоопарках. А внутри нее сидели на краю бассейна и на фоне льдины два несчастных неприкаянных пингвина. А чуть сбоку, под стеклянным полом, плавали в бассейне две огромные с полметра бледно-розовые нездешние рыбы. В честь этих животных, пояснила мне провожатая, вон тот ресторан над ними называется палуба. А за столами и за многими. Играла многочисленная публика. В их лица вглядываться я не стал. Меня гораздо более влекли огромные и неподвижные фигуры в черных и безукоризненных костюмах. Изобилие охранников порядка говорило о России внятней, чем о леповятая назойливая позолота и немыслимых размеров люстры. Мне предложили поиграть, но нас, по счастью, уже звали. А меня еще в машине устроитель этой встречи с чуточным смущением предупредил. Что в их гостиную приходит пообщаться человек 5-6 обычно. И не более, поскольку все, что говорится, подлежит немедленной трансляции по всем залам казино. Чтоб игроки, не приведи Господь, не отвлекались в это время от рулетки и других приборов облегчения их пухлых кошельков. 6 человек у нас аншлаг, сказал он со стеснительным смешком. Я покивал, изображая понимание. В уютном полутемном зальчике, типа кафе при ресторане, уже было человек 15. Так как тут же находился бар, и кто пил чай, а кто был с ремкой, то всего скорее мы застали их врасплох, и выйти им теперь казалось неудобным. Вел беседу юный щуплый мальчик, роли назначения которого в этом игорном доме я не раскусил. Вопрос он читал мне по бумажке, а по сути, они мне напоминали журналистку некогда пришедшую ко мне для интервью и со стыдом признавшуюся, что не знает, кому ее послали. Но спросить о посылавших было страшно, ибо на работе она первую неделю. Мальчику зычно подвякивал еще один дородный и вальяжный человек, ведущий какого-то телеканала. Здесь он прирабатывал по вечерам. И несколько собравшихся мужчин меня спросили о каких-то пустяках. И я сообразил, что мне стишков читать не надо что они бы только игроков могли отвлечь, и стало мне немного веселее. У мальчика вопросы кончились стремительно, и я неторопливо стал надписывать десяток книг, которые предусмотрительно откуда-то доставили. А сразу вслед за мной явился столик на колесах, и две молодые женщины, а я-то думал, что они пришли меня послушать, оказались фирмой по внедрению в Россию виски. И пошла повальная дегустация. Я принял в ней активное участие. На это дивное мероприятие слетелось несколько официанток, разносивших по залу выпивку с едой. Их было тут не меньше, чем амбалов охранников И выглядели эти девушки шикарно и роскошно, фешенебельно и респектабельно с намеком. Со спины обнажены до места, где виднелась уже явно не спина, а спереди, помимо декольте, предельного по глубине, Огромный красовался вырез вокруг робкого пупка. Они носили нам подносы с рюмками и излучали ангельскую нежность. Вот так бы жить и жить, подумал я после четвертой пробы. Где тут обнаружил пошлость, привереда и зануда? Спросит меня каждый, кто прочтет. А в моем собственном участии, отвечу я, я был изящным завитком в этом изысканном великолепии. Поскольку члены клуба только ели, пили и играли, а теперь еще похавали культуры. Не случайно сочетание пир духа так по-русски издевательски звучит. Спустя полгода мне отменно повезло: к нам в Иерусалиме забрела некая знакомая женщина. Одна с недавних пор весьма успешно торговала гербалайфом, и вербу и клиентуру принялась восторженно описывать его волшебные и несравнимые достоинства. В надежде как-нибудь этот фонтан закрыть, я высказал неосмотрительно и глупо свою полную готовность посетить при случае любой ближайший семинар этих ревнителей всемирного здоровья. И попался. Очень скоро объявился этот случай, и мы с женой покорно оплатили два или три дня пребывания на свежем воздухе и посещения таинственного семинара. Я такого там наслышался, что помню до сих пор. Все выступавшие были полны пожизненного счастья от нечаянной у всех и судьбоносной встречи с Гербалайфом. И сначала мне казалось, что идет вульгарная рекламная кампания. Нас совращали на путь истины несколько женщин приблизительно одного возраста. Для лаконичности я обозначил бы его – заря заката. В них кипело и бурлило, пенилась и клокотала профессиональная любовь к предмету их торговли. Но у каждой были собственные аргументы этой страсти. Хотя главный был заветным похудание. Все они, однажды начав пить это волшебное снадобье, дивно и волшебно похудели. Я с восторгом записал самую высокую цифру потери веса – 50 кг. Этим нельзя было не впечатлиться. Но прекрасны были и другие, чисто личные последствия интимных отношений с Герболайфом. Так, одна из женщин строила свою карьеру и была благополучна, только чувствовала одиночество, пока не стала пить этот напиток, а потом и продавать. Теперь она меняет жизнь других людей, и одиночество уже не мучает ее. Но более того, она чуть увеличила принимаемую порцию и тут же повстречала своего сегодняшнего мужа. А вдохновение другой проистекало от сияющей возможности кормиться вкусно и невредно, потому что герболайф выводит из живого организма все губительные шлаки. «Вот ведь чудо, кайф и прелесть!» – радостно воскликнула она. Я записал это дословно «Видит Бог». И нечто страшное поведало об этих жутких шлаках. Я похолодел, узнав про мрак и ужас у меня внутри творящийся от современного питания. Те консерванты, с помощью которых сохраняется еда – те вещества, которыми преступно ускоряют рост цыплят и химикаты садоводов – это яды, потребляемые мною каждый день. А вот простой червяк природою мудрен, уже не лезет он в сегодняшнее яблоко. Он чувствует и знает, как оно отравно для живого существа. А человек на это яблоко любуется, но главное, что он и ест его, не ведая наносимым самому себе вреди, не зная, что один лишь герболайф обезопасит его мизерное прозябание. Поскольку лучшие ученые умы планеты нашей, Нобелевских несколько лауреатов, каждый день исследуют и улучшают герболайф. А также травы, кои многие тысячи лет используют в Китае в целях избавления от шлаков, Вот на чем настаивают это исцеляющее средство. Тут я поленился и не записал огромный перечень болезней, исчезающих от легкого и вкусного коктейля с герболайфом. Наступила очередь косметики. Тут оказалось, он целебен и наружно Ораторша, внедрявшая косметику, была красноречива так, что я и сам решил при случае воспользоваться этим кремом. Ибо назначение и цель этого крема, с пылким вдохновением сказала она нам, вернуть лицу былую чистоту и выражение искренности. Она такое, мог ли я не соблазниться? И лицо ваше, добавила она, будет по нежности, как попка у двухмесячного ребенка. И еще один отменный довод я, по счастью, записал дословно. Ваша красота ночью спит, поведала энтузиастка крема женщинам, сидевшим в зале. И ночной наш крем ее надежно охраняет. Крем наш не храпит, не стаскивает одеяло, не выходит ночью покурить. Это ваш лучший компаньон во время сна. А весь последний день с утра и до закрытия нас наставлял житейской мудрости верховный жрец и вдохновитель всей этой торговли в нашей маленькой страны. И пошлость обрела апофеоз. Не помню имени его, а помню только ярко-желтый канареечный пиджак и общую пухлявость очертаний. Маленького роста, весь он состоял из плавных и округлых линий нежного жирка. И пухлое брюшко поэтому смотрелось очень гармонично. Гоголевский Чичиков так выглядел, должно быть, потому и привлекал симпатию всеобщую. До полного шедевра не хватало самой малости – зеленой шляпы над лиловым галстуком, но на дворе стояло лето. Был он бывший музыкант, не знал, куда пристроить свою жизнь, когда приехал, грустно пиво пил и размышлял бесплодно о несовершенстве мироздания. И три раза подряд прослушал, проморгал неслышный зов судьбы толкающие его к торговле герболайфом. Это так мистически он описал те случаи, когда такие же, как он впоследствии, звали его обратиться к этому расхожему промыслу. Рассказывал он живо и многозначительно. Потом он перешел на общий смысл жизни, обнаружив ясную и полную осведомленность о том, над чем веками бились лучшие умы человечества. Смысл жизни состоял в наличии личности поскольку деньги помогали жить богато и тем самым счастливо и мудро. Он описывал достоинство возможности купить, что пожелаешь и куда захочешь ездить. Не вставать с утра и не бежать работать, тут он передернулся от омерзения, а расслабленно и благородно торговать целительным и чудотворным герболайфом. О преимуществе богатства над ничтожной бедностью он говорил довольно долго ибо впал в перечисление еды, которая ему теперь доступна. Что-то употреблять он стал глаголы «кушаем», «покушали» и «кушаю», которые давно уже остались только в словаре официанта и персон галантного обхождения. Я поеживался, но он не уходил. Сорвался я и вышел покурить, когда он стал рассказывать, как ежегодно он и прочие такие же счастливцы собираются в Париже и устраивают балл которому берут в наем костюмы XVIII века и съезжаются на этот бал в каретах и роскошно веселятся в снятом с этой целью модном и, естественно, шикарном ресторане. Все это текло с показыванием слайдов. А последний час он посвятил подробному показу чертежей и общего пленительного вида того дома, что ему сейчас кончают строить где-то на реке Днепре. И это был, насколько я сумел понять, Тот самый белый конь победы, на котором он собрался въехать на оставленную родину. А безусловная прелестительность его житейского пути должна была наставить всех собравшихся на тот же путь, сияющий такой пленительной и сладкой перспективой. Все слушали его мечтательно и упоенно, и это меня расстроило, признаться. Мне порой кажется, что в мире существует муза пошлости и что, скорее всего, она двулика. Выглядит она прекрасно и заманчиво. В ней есть и блядский аромат доступности, и безусловная прелестность, как у очень полногрудной и весьма легко одетой чуть потрепанной блондинки из роскошного рекламного журнала, часто с телефонами. И дыхание ее отнюдь не смрадно, а приятно отдает одеколону. Из недорогих, однако же, не всем доступных. А лицо ее второе тоже чрезвычайно миловидна. Тут она скорее шатенка и в очках. Но главное, что образована и не глупа, поскольку муза пошлости обслуживает и весьма высоколобых интеллектуалов, может быть, не реже, а гораздо чаще и активнее, чем у богих темных обывателей. Она стремительно и безотказно появляется на наш неслышный зов, чтобы утолить нашу тоску по красоте, осмысленности жизни и высокой значимости личного существования. И жаждущих она отмерно ублажает, красивой пышностью их места пребывания, самодовольством, дутым воспарением души, высокопарностью и мнимой глубиной мысли. У музы пошлости, однако, есть и собственные игры и замашки. Эту музу очень тянет, манит и прельщает всякая возможность испохабить и унизить подлинные и высокие проявления человеческого духа. Тут она опускается на хитрости, уловки, обольщение и часто достигает своего. И нельзя не поразиться ее пакостным успехом. Как опошлены сегодня, а на фене лагерной еще точнее опущены, понятия чистейшие – патриотизм, романтика, духовность. Это с полной точностью однажды сформулировала моя теща. «Лучше я пять раз услышу слово «жопа», – сказала она грустно, чем один раз слово «духовность». А торжествует муза пошлости и расцветает, чувствуя, что не напрасно ее всеюдное присутствие. От пафоса с патетикой, претензий и амбиций, гонора и чванства, хилых жалостных потуп на глубину, значительность и тонкость восприятия. Иногда ей только задним числом удается ее пакостное прикасание, но она не гнушается и прошлым. Эту ее сладостную слабость я могу посильно описать на одном случайном эпизоде из моей собственной жизни. Мне как-то позвонили из Москвы, и милый женский голосок пригласил меня приехать в октябре на международную книжную ярмарку во Франкфурт. Там будет год российской книги, соберется более ста писателей. И на дискуссиях за круглыми столами они обсудят всю недавнюю историю и всякое другое относительно российской словесности. Мне сразу стало странно, почему для обсуждения такого следовало ехать всем во Франкфурт, а не собраться где-нибудь в Москве или же в Питере. Я ответил вежливо и благодарно, что пока еще не знаю, как у меня служатся со временем, и вкратчиво спросил, кто едет на такой роскошный Курултай. О, весь цвет литературы российской заверила меня женщина уже не просто милым, но и восторженным голосом, и назвала мне десяток имен. Я некогда был замечательно обучен Зиновием Ефимовичем Гертом, как надо реагировать, если зовут на свальные концерты. Прежде всего надо выяснить, кто еще там выступает, и уже становится все ясно. Однако следует, ничем себя не выдавая, вежливо спросить, каковы условия оплаты. И только после этого пора узнать, когда все это состоится. Тут и нужно с огорчением сказать, что все услышанное Просто замечательно. Но именно в тот день ты уже занят, приезжает старенькая тетя из Херсона, и поделать ничего нельзя. Если приглашатель симпатичный, следует выразить сочувствие в свой адрес и заверить, что в следующий раз непременно и с радостью. Все приезжают за свой счет, ответила мне собеседница. Оплачивается только гостиница. Эх, жалко, нет у меня свободных денег, легкомысленно ответил я. Надеюсь, что отделался с концами. Но через неделю позвонил мужчина. Он торжественно мне сообщил, что неким специальным постановлением, где-то очень наверху, решено оплатить мне дорогу. Я благодарно заверил его, что выясню свои обстоятельства и скоро позвоню. Вы примете участие в круглом столе, который посвящен самой издату, пояснил мужчина. Теперь уже не сомневающийся, что я приеду. «Мы пришьем вам темы обсуждений», сказал он. «Тут я музу пошлости оставлю ненадолго, ибо каждый автор полное право имеет на лирическое отступление. От упоминания сам издата у меня сладко защемило сердце. Много лет жизни было связано с этими листочками папиросной или просто тонкой бумаги. Они потом бесследно исчезали, ибо заменил их поток изданных за рубежом книг. Там издат пошедшей в 70-х. Думаю, что на складах Лубянки, если они только не сжигали свою добычу, накопились тонны этой литературы, произведенной уникальным для 20 века способом. Ведь за сам издат давали лагерные и тюремные срока. Об этом странно даже подумать сегодня. Срок давали по статье «Хранение и распространение литературы, порочащей советский общественный и государственный строй». А сначала в моем поле зрения появились стихи Цветаеву и Мандельштама, Ханса и Олейникова, я прочел в первые машинописном виде. В самоиздате автоматически производился жесточайший естественный отбор, уцелевало, размножаясь только то, что люди перепечатывали, чтобы раздать друзьям и увезти в другие города. Это был настоящий критерий литературного качества. Помню, как стремительно во множестве копий разлетелась повесть Юза Олешковского «Николай Николаевич». Многожды перепечатывалась книга Евгении Гинсбург «Крутой маршрут». Широко ходили лагерные воспоминания. Уже не помню я сейчас имен тех каторжан и каторжанок, а точнее сказать помню, но не привожу, боясь их переврать, ведь целая библиотека мемуаров ходила тогда в папках по рукам. После появились уже книги Джиллоса и Автохранова. Все мои знакомые друзья и приятели читали за поем. Папка давалась на неделю, на два дня, порой только на ночь. И большое было счастье – это потайное чтение. А если шире посмотреть, уже теперь издалека, то возникает впечатление, простите мне, красивость образа, что некий многие года сок бедный раб осваивал уроки прямохождения.